От холодной воды он крякал, фыркал, шумно плескался. Глядя на него, можно было подумать, что купание – лучшее удовольствие на свете. Вскоре узкое русло густо забелело телами. А тем временем из погребцов достали два самовара, из мешка древесного угля разожгли самовары. Повар принялся готовить ужин. Вскипели самовары, заварен китайский чай, на траве разосланы ковры, Постелена скатерть, горками выложены сухари, белые калачи, сдобные пряники, на дне холодного ключа в березовом туисе остыло сливочное масло. Ожидали mm. к ужину женщин. Они тоже сходили на речку и слишком долго прихорашивались, расчесывали длинные густые волосы, по-крестьянски заплетали в косы, держа в зубах алые ленты. Но вот и они подошли к ужину. За чаем Николай Николаевич никого из спутников не оставлял без внимания. Был со всеми приветлив и ласков, шутил, потрунивал над Элизой. Давно известно, медведи большие любители музыки. Как бы они не похитили нашу христиане с ее инструментом. Струвы, поставьте у постели часового. И выразительно глянул на Ваганова. Мой генерал, тут же парировала девушка, в присутствии вас струны молчат. — Говорят, ружья. И медведи об этом хорошо знают. — Господин Струве, — продолжал Муравьев, — есть ли в вашем предписании, как уберечь дам в окружении медведей? — Помню параграф. В случае нападения беглых каторжан, от наводнения, бури, действовать так-то. А про медведей неужели забыли? — Поручик Ваганов, ну что ж вы раньше ничего не рассказывали о зверях? Все мужчины вызывались ночи напролет охранять дам. «Вы не подходите», — Муравьев отклонил кандидатуру с Трувы. «Начальник обязан хорошо выспаться. Ну какой же будет сон рядом с Элизой? И вы, доктор, тоже не годитесь. У вас на одни микстуры. Не заметите, как наших спутниц умыкнут медведи? Екатерину Николаевну еще куда ни шло. А вот если потеряем христиане...» Муравьев опять значительно глянул на поручика, который хрумкал сухарь, запивал чаем и думал. «И охота им попусту тратить время». «Неужели нет более важных тем для беседы?» «Я отвечаю за безопасность женщин», — решительно вызвался поручик. «И кончим на этом разговор». «Николай Николаевич, мы знаем о вас довольно много и разное. В слухах, как известно, соседствует правда и вымысел. Сейчас нам представилось время узнать о вас из первых уст. К тому же настраивают рассказывать и слушать костер, сумерки, журчание реки. У Муравьева было легко спрашивать о чем угодно. На привалах, как бы ни был труден путь, он просил что-нибудь рассказывать того же Ваганова и сам охотно отвечал на вопросы, втягивался в беседы. Николай Николаевич сидел на седле, подогнув ноги из фарфоровой чашки, пил чай. «На самом деле, давайте договоримся на каждом привале вспоминать свои родословные, занимательные истории». «Выходит, мне начинать первому». Генерал помолчал, уселся поудобнее, мечтательно улыбнулся. «Родители мои из древнего рода Муравьевых всегда слыли небогатыми, но знатными. Прадед мой, Степан Воинович Муравьев, был мореплавателем. По указу Петра Первого участвовал в экспедиции к Северным морям с Витусом Берингом. Кто знает...» «Может, прадед и Беринг сидели у костра вот на этом месте, где мы с вами?» «В это можно легко поверить», — кивнул Василий Ваганов. «Ведь экспедиция добиралась к Охотскому морю через Сибирь и Якутию». Поручик, изменив голос на простуженный, хриплый, произнес. «Идучи зимним путем, оголодала вся команда, И от такого голоду ели лошадиное мертвое мясо, Сумы сыромятные и всякие сырые кожи, «Платья и обувь кожаные!» Слова поручика доносились будто бы из глубины веков. Генералу понравилось преображение поручика. После некоторого молчания он начал рассказывать дальше. <звы> Отец мой Николай Назарович был статс-секретарем у Александра Первого. Имел даже по старым временам довольно многочисленное семейство, 14 детей, но в живых остались только три мальчика, и три девочки. К Муравьеву слышно подошли матросы. Никем не выдавая себя, слушали. Так бывало всегда, когда заводились разговоры, пелись